В аэропорту. Прекрасное место для знакомства – бизнес-лаунж в аэропорту. Да, попасть туда могут далеко не все. Обычно пускают в лаунже по членским картам. Но обычные люди тоже могут попробовать проникнуть внутрь. В некоторые бизнес-лаунжи пускают за деньги. Не пожалеете пару тысяч, они в скором времени окупятся. Место хорошо тем, что там обычно люди скучают. Ждут рейса, его отменяют или задерживают, заняться особо нечем. Конечно, у всех с собой ноутбуки и телефоны. Но элемент скуки все равно присутствует. Хочется общения. Идеальный выбор для посещения лаунжа – будний день. В будни обычно нет толп отдыхающих с детьми, летящих на курорты. Лаунжи забиты серьезными мужчинами в ожидании полета на деловую встречу. Для того, чтобы вас заметили, оденьтесь правильно. Пусть это будет деловой костюм. Яркий, но без вычурности. Пусть ваши ноги украшают не кроссовки, а не кроссовки а лодочки на небольшом каблучке. Перебарщивать тоже не надо. 12-сантиметровые шпильки со стразами будут неуместны. Вы же путешествуете, а не по подиуму ходите. Оденьтесь так, чтобы было видно. Вам предстоит деловая встреча. А времени мало. Вы человек занятой. А из аэропорта сразу поедете в офис партнера. Поэтому на вас деловой макияж, брючный костюм и лодочки. Кстати, деловые люди действительно часто так делают летают по делам в другой город на один день и именно в том, в чем идут на переговоры. Клач в ваших руках в этом случае будет смотреться неуместно. Ваш вариант – небольшой дорожный чемоданчик или портфельчик. Да просто папку в руки возьмите, и ваш образ сразу завершён. Как привлечь его внимание? Делать это надо аккуратно. Не падать к нему как бы случайно на колени. Это не ваш формат. Разговор должен быть спокойным и серьезным. Например, Можно сделать вид, что вы потеряли телефон в своей сумочке и никак не можете найти. Попросите его набрать ваш номер, заодно он у него сохранится. Можно спросить, не слышал ли он случайно объявление о рейсе на Москву, Минск, Рим, ну что угодно. Не объявили ли посадку? Потом спросить, куда летит он, цель поездки и прочее. Тут разговор должен быть деловым, поскольку вы оба бизнесмены, и цель вашего пребывания здесь – бизнес» а уже дальше надо ориентироваться по ситуации. Но главное, что должно быть с вами всегда – ваша энергия, ваша сексуальность. Не вульгарность ни в коем случае, а внутренний огонь – спокойный, ровный, тёплый.